Изнутри новоселки представляли собой неожиданно продуманное поселение. Два десятка больших и длинных применчатых домов, смахивающих на бараке для зеков, были построены в четыре ряда с очень небольшими промежутками между стенами. Понятное дело, в любой крепости на счету каждый сантиметр площади, кроме площади, такая вот тавтология. Как бы честно ни было внутреннее пространство укрепления, под центральную площадь всегда стараются выделить максимум пространства. Код стратегически обоснованный. В основном в центре крепости летят заряды осадных орудий, бьющих навесом. Плюс, если враг ворвется внутрь, какое-то время его будет очень удобно обстреливать из домов, летящихся возле крепостных стен. Но все-таки главное предназначение площади другое. Прежде всего это место для решения насущных вопросов и для развлечений, без которых любому живому существу довольно быстро захочется сдохнуть от скуки. Вот и сейчас из домов на площадь почти сразу вывалилось неслабое количество невообразимых уродов, многие из которых, на мой взгляд, были просто нежизнеспособны. Что, впрочем, не мешало им подпрыгивать на месте, пытаясь разглядеть на сцене из-за спин более высоких соплеменников и потирать кривые лапки в предвкушении бесплатной развлекухи. Только из дома возле северной стены, стоящего особняком, никто не вышел. Был тот дом покороче остальных, повыше чуть ли не вдове, И сложен, сразу заметно, из гораздо более тщательно ошкуриных бревен. Понятное дело, резиденция местного короля, пробителя короче, хрен знает, как тут у них называется главный урод. Подозревая мой одноглазый конвоир, он и есть, судя по тому, как уважительно кланят своему его соплеменника Граждане новоселок, возопил он, когда мы всей компанией достигли центра площади, остановились. Братья и сестры. Сегодня, стало быть, в наш дом пришли двое, сестра и ее спутник, подозрительно похожий на Хома. Все мы знаем, что презренные человекоподобные не способны даже постоять за себя, не говоря уж ни о чем ином. Толпа одобрительно загудела. — Ишь ты, как заворачивает сволочь! — подумал я. — Ну да ладно, разберемся, кто из нас на что способен. Хорошо, что хоть Аню не приняли за хм Хома благодаря ее глазам. Все мы, стало быть, знаем закон. Все мы чтим наши правила, благодаря которым новоселки живут и будут жить вечно. Продолжал надрываться одноглазый. А его спутники тем временем продолжали внимательно следить за нами, держа нас на мушке. Излишняя предосторожность. Мигни этот горластый кусок дерьма, и нас тут же обглодают до скелетов. Вон, как некоторые обрезываются. Аж слюна из пасти их капает. И сейчас я предлагаю нашему лучшему бойцу испытать того, кто считает себя человеком. Пусть, стало быть, высшие решат, правда ли это или же наглая ложь, свобода и справедливость. И тут высшие, мысленно усмехнулся я. Блин, во всех мирах, как только кто-то захочет загнобить кого-то более слабого, по крайней мере, с виду, так сразу к этому делу приплетаются боги. Мол, мы тут ни при чем, это воля высших сил. Кстати, лишнее доказательство их отсутствия. На их месте я бы за такое давно надавал по шее почитателям, любящим по малейшему поводу переводить стрелки на своих покровителей. Однако в следующий момент мне стало не до теологических философских размышлений, потому что высокие двери высокого дома распахнулись, и наружу шагнуло нечто. Рост метра два, не меньше. Голова на длинной мускулистой шею обычной человеческой формы. Но ни глаз, ни носа нет. Вместо них гладко, только длинная кожистая складка на месте рта. И уши, большие, заостренные кверху, и гофрированные внутри, как у летучей мыши. Чуткие, шевелятся, малейший звук ловят. В общем, жуткая голова. А тело этого того Наверное, родиться все-таки двое должны были. А получился один. С двумя телами, одно из которых оказалось впрессованным в другое крест-накрест, как оперение стрелы. Впрочем, на удивление симметрично. Два торса, растущие один из другого. Четыре руки и четыре ноги. Эдакий живой подсвечник для ушастых головы яйца. Но это еще не все. Конечности твари были длиннющие, и каждая с четырьмя суставами, будто к монстра, присобачили по китайскому многосекционному цепу. Но в данном случае руки цепы оканчивались здоровенными кистями, пальцы которых венчали крепкие и длинные раздвоенные когти, напоминающие окостеневшие языки змей. А четыре ноги чудовища оканчивались самыми настоящими копытами, над которыми торчали длинные шпоры наподобие петушиных, только длиной сантиметров по двадцать каждая. И что самое интересное, двигался этот с виду нежизнеспособный урод на удивление проворно. Кожаные локаторы на его башке шевелились в каждую сам по себе, сканируя обстановку, Горостопыриные как чистые лапы шарили по воздуху, условно щупая его. Я тут же обратил внимание, что ладони у слипового урода очень гладкие и нежные. Похоже, он ими тепловые волны ловит, и тем самым, в купе со звуками, улавливаемыми ушами, локаторами, рисует себе вполне живенькую картину окружающего мира. Толпа немедленно расступилась, образовав большой круг. В центре остались я, Аня и урод. "Ты уйди, сестра". — подал голос одноглазый. — Испытание только для твоего спутника. Девушка не сдвинулась с места. — Мы пришли вместе, и если уйдем, то тоже вместе. Процедила она сквозь зубы. — Если вы не доверяете ему, значит, не доверяете мне. Так что получается, это испытание для двоих. — Это испытание для меня, — негромко произнес я. — Иди. Увидев, как она упрямо поджала губы, добавил. — Ты будешь только мешать. Она метнула на меня взгляд, в котором удивление быстро сменилось негодованием. «Как знаешь», — бросила она, и, повернувшись ко мне спиной, пошла по направлению к холышущейся толпе. «Вот и хорошо. Когда хочешь, чтобы женщина сделала что-то правильно, иногда нужно ее обидеть. Потом можно извиниться, но это потом. Просто иначе она будет настаивать на своем вместо того, чтобы подумать. Например, как сейчас насчет безопасности, своей и моей». Ибо мутанты хотят, чтобы я дрался с их уродом, и никакие другие расклады их не устраивают. И я буду драться, так как нет у нас другого выхода. Хотя, если честно, не очень представляю, как можно голыми руками завалить эдакого монстра. — Бой, убей его, Ярго! — крикнул одноглазый, и неожиданно ловко метнул в меня какой-то шарик. — Вот ведь сука какая! Я рефлекторно увернулся и шарик, еле слышно звякнув, упал на землю. Вот оно как, маркер. Если бы этот колокольчик ударился об меня, ушастым моментом бы сориентировался, где я стою. Впрочем, и так получилось нормально. Лысый ярко растопырил лапы и метнулся вперед на звук. Мне ничего не оставалось, как отпрыгнуть в сторону и уйти в перехад. На мой взгляд, красиво получилось, мягко, почти не слышно. Но у слепого урода были свои представления насчет совершенства моих движений. Сориентировался он мгновенно, ударив ногой по тому месту, где я находился долю секунды назад. Костяная шпора распорола землю, прочертив на ней нехилую борозду, и застряла, зацепившись за какой-то корень. Монстр дернулся, корень лопнул, но я все-таки успел ударить каблуком по голени, как раз под копытом. Голень — она кость чувствительная для любой живой твари, у которой такова имеется. По ощущениям, будто в стальную балку боченком саданул. Аж галина стопа немел слегка. Человек бы мигом от такого удара на пятую точку грохнулся. А лысому подсвечнику хоть бы хны. Только складка на башке чуть расширилась. Из нее раздалось леденящая кровь шипения. Ага, не нравится. Однако злорадствовал я рано. Все-таки многосуставная конечность есть оружие непривычное, прежде всего для противника, то есть для меня. Когтистый кулак прилетел откуда-то сбоку. Я попытался увернуться, уловив боковым зрением смазанную тень. Но получилось это у меня неважно. Удар был тупым, будто куянкой по черепу съездили. Меня снесло с места, как пушинку. От такого удара по черепу устоять сложно. Попади лысый на три пальца пониже, в висок, и все, считай, отходился один снайпер по параллельным мирам. Но, видимо, мой пинок по голени его слегка дезориентировал, вот и попал он по верхней части черепа. Как шея выдержала эдукую затрещину, Не знаю. Видать, накачалась за столько лет, таская мою дурную голову. Но выдержала, только все мышцы ее заныли разом, словно канаты под непомерной нагрузкой. И, конечно, в башке загудела, мама не горюй. И перед глазами все поплыло, как положено при хорошем нокдауне. Но утоптанная площадка не ринг, и за десять секунд при спортивных нокдаунах положенных лысый ярго меня запросто раздергает на антрикоты. Так что, несмотря на колокольный гул в голове и расплывчатую картину мира, я бросился в единственном направлении, куда в подобной ситуации имеет смысл бросаться. В ноги мутанту, прямо под его копыта. И не ошибся. Видимо, мой противник привык, что охваченные ужасом жертвы пытаются убежать от него, а не наоборот. Вследствие чего у Ярга возник секундный когнитивный диссонанс. Иными словами, подвис он немного и даже слегка попятился. Мало ли на что способен этот ненормальный, у которого после удара по кумполу наверняка мозги съехали на бекрень. Он был недалек от истины. Сейчас вообще окружающую реальность воспринимал словно в тумане, в котором напрочь утонули страх, инстинкт самосохранения, трезвый расчет и прочие полезные рефлексы. Хотелось мне сейчас только одного — рвать этого гада, а дальше хоть трава не расти. Иными словами, разозлило он меня сильно. Не люблю я, когда мне стучат в череп всякие уроды, причем так больно. И ради праведной мести готов на многое. Ярго махнул лапой с растопыренными когтями. Видать, решил, что со мной надежнее не боксировать на потеху публике, а сразу переходить к расчлененке. Но сделал он это как-то неуверенно, будто все еще пребывал в раздумьях насчет способов моего уничтожения. А вот это он зря. В скоротечном ближнем бою думать вредно, в нем действовать надо. Думать же полезно до него, на тренировках, например, и после него, если, конечно, останется чем думать. Вот я и поднырнул, недолго думая под летящую лапу, ухватился за нее, дернул вперед, вытягивая, после чего крутанулся на месте, выворачивая журистую конечность так, чтобы она оказалась у меня под мышкой Излишне говорить, что Лысый не ожидал от меня такого пируэта. Я и сам не думал, что получится. Все-таки здоровущий мутант — это не спарринг-партнер с которым ты на ринге и хитрые связки отрабатываешь. И та, которая у меня вылетела сейчас на рефлексах, по идее, сложная штука, из тех, что получается далеко не всегда. Но после удара в череп организм порой способен на чудеса, одно из которых, например, сейчас получилось. Поймать огромного, четырехлапового копытного мутанта на локтевой захват, за которым следует простое движение. Руки резко вверх, а центр тяжести вниз. Был бы это хороший человек, намеревающийся просто набить мне морду. Я б, честное слово, только дал боль, положил неразумного на землю и слегка придержал, чтобы он остыл маленько. Но лысый имел точную установку убить меня, поэтому я не церемонился. Послышался хруст, будто кто сухую ветку об колено сломал. А следом взвыл ярко, да так, будто у меня над духом кто-то армейскую сирену врубил. «Мать твою, сволочь горластая!» хотя понять мутанта можно. Сломанный сустав — это очень больно. Его растопыренная лапа повисла плетью, но в мою сторону летели еще две. Так раздосадованный дачник убивает назойливого комара. Хлопнишь ладонями, и оттого мокрое место. Но я ж не тупая насекомая, к тому же от вопля лысого у меня в голове даже немного прояснилось. Гудеть она не перестала, но туман перед глазами стал немного прозрачнее, и осознание того, что сейчас будет, Пришло неожиданно четко. Практически одновременно вместе с нестандартным решением проблемы. Сломанная конечность мута все еще безвольно лежала у меня в руках, словно дохлая, изломанная змея, только скриченные пальцы с раздвоенными когтями судорожно сокращались. И тогда я, совершенно неожиданно для себя, скинул вверх эту искалеченную лапу, при этом одновременно приседая. Хлоп! Смаченный удар ладони об ладонь, хруст ломаемых костей — и новый крик боли слились в один звук. Ярко орал, явно боясь разлепить огромные лапы, между которыми торчали скрюченные, изломанные пальцы. А еще оттуда толчками брызгала зеленоватая кровь. Похоже, мутант не только распивчил себе кисть сломанной руки, но и серьезно повредил нежные ладони двух других от собственные сломанные кости. Но я прекрасно помнил о том, что любая, даже очень сильная боль, имеет свойство притупляться, А на ее место приходит ярость. Поэтому стоило поторопиться, дабы закрепить успех. Ну и я и закрепил, недолго думая, со всей дурию садану в каблуком по той же самой голени. Два раза по одному и тому же месту, что в драке может быть хуже. Ну, разве что выбитые глаз или разбитые в кашу гениталии. В ноге ярко хрустнула похоже, треснула кость. Мутант захлебнулся собственным криком, вздрогнул всем телом И медленно завалился на бок. Все, болевой шок. Как при обычном боксерском нокауте, мозг просто отключил тело, как предохранитель вырубает сложный прибор при перегрузке, дабы тот не сгорел к чертям крысособачьим. Над площадкой повисла тишина. Правда, ненадолго. «Стало быть, человек победил человека!» Без особой радости выкрикнул одноглазый. «Хома не умеет так драться. Это, несомненно, наш брат по крови и разуму». Толпа не возражала. и в общем-то, было по барабану, кто я и что я. Она собралась на площади ради зрелища. Она его получила. Остальное не ее дело. Шоу окончено, можно расходиться по своим делам. Я сделал пару шагов в сторону. Хрен его знает, вдруг монстр резко очнется и прыгнет. Я опустился на землю. Бой окончен. Наступила реакция. Все-таки по черепу Ярга приложил меня неслабо иногда он как минимум, следом за которым чуть позже обязательно придет тошнота и тупая, нудная головная боль. Сейчас же просто ноет то место, где медленно набухает шишка. И слабость медленно разливается по телу, противная, липкая, словно паутина. Кто-то уже тащил ярго в сторону высокого дома, но основная масса мутов разбредалась помаленьку по своим делам. Краем глаза я отметил, что и одноглазый со своей престижью, потеряв ко мне интерес, направляются к воротам. — Ладно, хорош рассиживаться. Лучше уже не будет, скорее наоборот. Надо встать. Так, а где же Аня? Она вроде говорила, что здесь можно обменять ненужные нам трофеи на что-то более насущное. Свобода и справедливость! Крик, разнесшийся на площади, был изычным, раза в два помощнее вопли одноглазого. Муты задумчиво расползающийся по своим баракам разом замерли, повернув голову в сторону кричавшего. Как непогано мне было... Но я сделал то же самое, едва не застанав при этом. Шея, принявшая на себя роль амортизатора при ударе, теперь болела не на шутку. От ворот прямо ко мне шли пять человек. В смысле, вполне себе нормальных людей, не мутантов. У каждого на ремне знакомый автомат ППС-43, все запакованы в лиственный лес и кирзовые берцы. И при этом две рожи лично мне хорошо знакомы. Мои недавние пленники, торжествующие недобро скалившиеся под зубами. На краю площади автоматчики остановились, по-прежнему не сводя с меня глаз. «Мы рады видеть у нас в гостях брата и сестра Рецкого укрепления», — довольно кисло произнес он на глазы. «Но почему ты кричишь о свободе и справедливости? Неужели кто-то посмел их нарушить на нашей земле?» «Вот этот урод посмел, и его шлюха, которую он таскает с собой», — ткнул в меня пальцем один из знакомых мордоворотов. «Это он нас связал, а потом обобрал до нитки и собачек наших поубивал». Я стиснул зубы и встал на ноги. Проклятая слабость. И то что сейчас разливается по телу, и то что имеется у меня внутри. Нормальный романтик ножа и топора забрал бы выкуп, после чего прирезал пленников. И концы в воду. чтобы например, некому было опознать тебя, если вдруг что. Теперь же отвертеться будет непросто. Несмотря на неодобрительные взгляды, которые кидают мутанты на лиственных или забетонированных. Теперь уж не знаю даже, как величать погоню все-таки настигшую нас. Однако речь обделенного мной амбала у присутствующих сочувствия не вызвала, и прежде всего у предводителей лиственного отряда. Среди преследователей он был самым невысоким, можно сказать, невзрачным с Лицо морщинисто, лет на шестьдесят, но волосы черные, как деготь, стриженные ежиком. И глаза такие же черные, немигающие словно бездонные дырки в черепе, заполненным маленьким полем смерти. Вот этот мужичок не оборачиваясь, незаметно так ткнул локтем назад. Эмбал согнулся ловяртом в воздух, а остальные отступили на шаг. Правильно, и уважение показали таким образом, и солнечные сплетения свои обезопасили чисто на всякий случай. Хотя такой дядечка, если что, и с ноги не глядя саданет, как лошадь копытом. Мне одного взгляда хватило на его движение, чтобы понять. Мужичок этот боец более чем серьезный. Пока его подчиненный стоял, согнувшись в поклоне и держась за брюхо, и пытаясь вдохнуть, вожак, сестра Сестрорецких внимательно смотрел на меня. А я на него, изо всех сил фокусируя непослушное зрение. Так вот, значит, кто так нагло вещал из бункера. Ладно, дядя, я, конечно, сейчас не в лучшей форме, но мы еще посмотрим, кто кого. И ты это понимаешь, судя по тому, как меня взглядом меряешь. Так стало быть, чего ты хочешь, уважаемый Март? прервал затянувшееся молчание одноглазый. «Этот человек только что доказал, что он с нами одной крови. Если ты считаешь, что он забрал твою собственность, то способ доказать свои слова перед высшими существует только один. Поединок», — усмехнулся вожак сестра Рецких по имени Март, снимая с плеча автомат и передавая его ближайшему амбалу. «Да без проблем. Если выиграет он, то я снимаю все претензии к нему. Но если выиграю я...» то он и его сучка становится моей собственностью. При этом в любом случае я щедро компенсирую новоселкам причиненное неудобство. — Конечно, сосед, стало быть, о чем разговор? — обрадованно воскликнул одноглазый, слегка взгрустнувший после моей победы. — Воля высших священна, и в новоселках всегда рады помочь тем, кто ищет справедливого суда. — Ну да, конечно, справедливость так и прет. Не успел прийти в себя после одного боя и тут же второй. Ладно, мужичок, конечно, резкий, но по сравнению со мной слегка дохловат. Попробую использовать преимущество в массе. Если собрать все оставшиеся силы и ударить мощной серией, не затягивая боя, вращать ее на скоростной натиск, то есть реальный шанс закончить это судилище в свою пользу. Мутанты, заинтригованные происходящим, мгновенно вернулись на свои места, образовав плотный круг. Глаза горят, у некоторых слюни из пастей, как из сломанных водопроводных кранов, капают в предвкушении зрелища. Да, и правда, немногим они отличаются от нас. Люди и люди, только что уроды, как их поискать. Между тем мужичок спокойно так встал в дальнем углу площадки, не отрывая от меня немигающего взгляда. Интересно, чего это он так пялится, чай я не баба? Хотя это, конечно, его дело. Пусть поглазеет перед феерическими тренделями, на которую я себя уже достаточно накрутил. Боль по боку, тошнота туда же. Это наше, это мы умеем, когда надо, всю гадость внутрь себя загнать. Конечно, после боя все это вернется с удвоенной силой, но это будет после. А пока что я готов, совершенно точно готов, вершить справедливость в рамках этой утоптанной площадки. Тем более, что это нужно не только мне. Я поискал глазами Аню, но не нашел ее в толпе. Странно. Неужели решила, что связалась не с тем и свалила? А может, ее целью и были эти самые новоселки, а не Петербург, и ей просто на время требовался бесплатный телохранитель. Все может быть. Я давно никому особо не доверяю, в том числе и себе, ибо этот кадр с озвученным позывным может такое учадить, для чего ему и лютый враг не додумается. Например, за каким-то рядом снова потащиться в этот мир, из которого так решительно ушел совсем недавно. «Признайся, снайпер». — Ведь ты хотел вернуться сюда. — Зачем, сам не знаешь. — Просто хотел, и все. Не случайно же перед расставанием с Рэдом Шухартом в Борджи нацарапал вилкой на столе эмблему с крюлями и знаком радиационной опасности. — Стоп! — нешуточным усилием воли оборвало сам себя. — О чем это я? Какие вилки? Какие эмблемы? Я понимал, что мое сознание в настоящий момент с трудом ворочается в ненужных сейчас воспоминаниях, словно муха, попавшая в плотную паутину. Их словно специально вытащил кто-то из недр моей памяти, чтобы они не давали мне сосредоточиться. А еще я видел медленно приближающиеся черные глаза паука-охотника. Нет, не паука. Того мужичка, что так легко согласился на драку с типом, только что завалившим нехилого монстра. Словно знал, что за ним неоспоримое преимущество, а у меня нет ни малейшего шанса на победу. Ни малейшего шанса. Я попытался поднять руки, чтобы встать хотя бы в некое подобие боевой стойки. Бесполезно. Конечности не слушались. Их словно опутали мягкие, но удивительно сильные и невидимые щупальца. А глаза все приближались. И не оторвать взгляды от них, как не ни пытайся, потому что невозможно это, нереально это. Но тут щупальца немного ослабли, и я понял, что стою на коленях перед вожаком забетонированных. Я стою на коленях и ничего не могу с этим поделать, потому что мое тело больше не слушается меня. Мужичок хребо усмехнулся. — Ты просто не с тем связался, Хома, — сказал он. А потом я увидел, как к моему подбородку стремительно летит носок фирзового берца. Удар, вспышка боли, тьма.